22. Кому захочется быть королем? В этом мире не существует такого понятия, как душа. Частицы сущности, личные и позаимствованные извне, собираются и кристаллизуются в сердце, а каждый его удар совершается для чего-то и во имя чего-то. Если сердце перестает биться, значит оно отчитало все уготованные для жизни секунды и не нужно надеяться на продолжение после смерти. Я учусь слушать мое сердце, понимать, что оно говорит мне, когда ускоряет или замедляет ритм, когда колотятся о ребра, словно пытается пробить их и вылететь наружу. Как врач я бы выписал себе какое-нибудь лекарство от тахикардии, как рассказчик – Я хотел бы сочинить песню о любви и спеть ее под балконом любимой девушки. Такие новые и нелепые фантазии пугают меня до приступов тошноты, но я буду сознательно доставать их из-под гнета страхов и сомнений. Это мучение, но оно странно приятное. Пик сексуального наслаждения ведь тоже является болевым спазмом, но никто не думает бороться с ним втиранием лечебной мази. Я не раз уже повторял это, и, наверняка, представится еще не один повод сказать такое в будущем. Сегодня был самый длинный и насыщенный день в моей жизни, даже если не учитывать время до обеда. Сначала я чуть не утонул, но эту травму быстро компенсировали радостные известия о Грейс. Затем я пережил неприятные минуты, наблюдая за физическими и душевными, вернее сердечными, смотри выше страданиями моего друга потом знакомство с Тарквином и долгожданное продолжение путешествия. Новые впечатления, эмоции, трепетное томление и ожидание встречи. Путешествие верхом оказалось не таким страшным, как я себе представлял. Поначалу ощущался дискомфорт, но мы ехали неспешным аллюром, и я постепенно привык, хоть и не научился пока держать спину так же ровно, как Тарквин. «Мне досталась покладистая кобыла режеватой масти по кличке Лайс. Я сразу предупредил ее, что являюсь опытным наездником и лихо поладил даже с драконом. Кобыла хоть и фыркнула недоверчиво, но проблем с взаимопониманием у нас не возникло. Интересно, мне можно будет оставить ее себе, когда мы доберемся до Элмура?» «В детстве мне не позволили иметь домашнее животное». Меня считали слабовольным и недостаточно ответственным для того, чтобы воспитывать собаку. К кошкам я сам относился с недоверием, поэтому готов был согласиться на хомяка с морской свинкой. Я уже начал строить для них лабиринт, но, цитата, «эти крысоподобные мерзкие твари только воняют, гадят и дохнут». Потом мне нравились волнистые попугайчики, но их обозвали слишком шумными. Зато теперь у меня, надеюсь, будет собственная лошадь. «Да что там лошадь? У меня почти есть свой настоящий дракон. Просто было бы хлопотно и не совсем законно держать его при себе». У Тони дела обстояли сложнее. Как пианист с чуткими пальцами... Да, я действительно назвал пальцы лучшего друга чуткими, но вовсе не от избытка чувств, а для образности. Он довольно быстро приноровился управляться с поводьями, однако его ноги были не столь ловкими». Желая лишь незначительно ускориться, Тони мог резко вдавить пятки в бока лошади, и та, вдруг сорвавшись с места, уносила его на сотню ярдов вперед. В следующий раз он нажимал чересчур легко, и животное вообще на это не реагировало. Наконец, Амира решила, что без ее помощи не обойтись – Она успела пройти все стадии бойкота нашего с существования всего за несколько часов. Сначала гнетущее чувство вины, после – мысленный спор с собой и попытки переложить ответственность, затем – показное безразличие и беспричинное раздражение. Следующий этап – вести себя как обычно. Делать вид, что все нормально, и косвенно заслужить прощение мелкими любезностями. «Я разбила тебе сердце, но готова компенсировать это прямо сейчас». Могу стряхнуть невидимый мусор с твоего рукава, приготовить чай или положить дополнительный кусочек сыра на твой бутерброд. Уже не сердишься, правда? Я знаю, о чем говорю. Сам не раз проходил через подобные муки совести. Я мог бы сопереживать Сэмми из солидарности, только вот ее жертвой стал мой лучший друг. И я торжественно клянусь сделать ее жизнь невыносимой. По негласному правилу, стадия заискивания наступает только на следующий день. Но у Самиры был свой, сокращенный сценарий. Она остановила маленький отряд и, не спрашивая позволения, ловко вскочила в седло перед Тони. велев ему расслабиться и крепко держаться за ее талию, Самира решительно схватила поводья, цокнула языком, и лошадь теперь с двумя седоками послушно поскакала вперед в оптимальном темпе. Наш путь в Элмур пролегал через живописную речную долину. Здесь Орс петлял и извивался, как старая медленно ползущая змея, голова которой уже и не помнила, где запропастился хвост. Местность становилась все более холмистой, как бы намекая путешественникам на скорое приближение гор, а между пологими возвышенностями, поросшими густыми зелеными лесами, разноцветными пятнами вырисовывались города и деревни. Ночь мы провели на опушке, откуда открывался великолепный вид на цветущую долину. В реке отражались плывущие облака, которые, как и мы, держали курс на север. Позже они очистили потемневший небосвод для звезд. Какой прок от романтики, если ее можно разделить только с бумагой? Все-таки странно наблюдать, как человек с гордым званием короля устраивается ночевать на голой земле, подложив под голову дорожный мешок. «Пусть титул предполагает больше обязанностей, чем привилегий», так я понял из разговора с Рейком, «но любой житель должен гостеприимно открыть двери перед своим королем, руководствуясь, если не любовью, то хотя бы страхом». «Наверное, дела так и обстоят, просто Тарквин сейчас путешествует неофициально и пытается не давать лишнего повода для пересудов. Все равно, будь я королем...» Стоп! Перед тем, как фантазировать, нужно взвесить все положительные аспекты и недостатки. Прежде всего, это почетно. Появляются возможности для свершения великих дел, хотя и одного скромного подвига достаточно. Чистолюбие довольно, жизнь прожита не напрасно. Народ может сколько угодно обсуждать своего правителя, тайно посмеиваться над ним и даже приписывать ему нехватку жизненно важных органов, но оспорить власть короля никто не решится. В распоряжении короля есть армия, с которой он может пойти войной на соседние страны. Ну или не пойти, решение ведь тоже ему принимать. Налога с населения достаточно, чтобы не только финансировать эту самую армию и поддерживать уровень жизни в стране, но и для собственного комфорта. С другой стороны, не каждый способен взвалить на себя ответственность и регулярно подвергаться конфронтации от ярых критиков и просто несогласных. А тут еще и другие претенденты на трон, которые по достоинству оценили плюсы из предыдущего абзаца. Нет, уж лучше я буду рассказчиком. Великие Арадонские горы появились неожиданно. Вчера вечером, когда мы в сумерках искали место для ночлега, впереди еще ничего не было, а за ночь они успели вырасти и скрыть собой линию горизонта. Горы казались такими же далекими, как облака на небе. Мы вроде бы двигались к ним в хорошем темпе, но ближе почему-то не становились. Может быть, завтра на рассвете пространство опять чудесно искривится, и мы окажемся прямо у подножья. Длинные непрерывные гряды и отдельно возвышающиеся вершины. Стена, сотворенная природой, казалась лучшим олицетворением края земли, чем какая-нибудь сомнительная бездонная пропасть. Где-то там прятался один единственный проход в Орадон – за которым следил страж северных ворот. При жизни короля Бриена этим стражем была Дарья. Интересно, кто теперь занял серьезный пост? С первыми лучами солнца мы продолжили путешествие, будто не было никакого перерыва на отдых. За лесом, на опушке которого мы ночевали, главная река Марилии резко завернула на восток, чтобы нарисовать на карте огромную голубую петлю и вернуться у самого подножья гор. Преодолев широкий каменный мост, мы оказались внутри этой петли, на бескрайней озерной равнине. Вчерашний краткий курс верховой езды не прошел даром. Мастерства я не достиг, но за ночь приобретенные навыки успели усвоиться и обрасти слоем уверенности. Иногда мне хотелось пустить лошадь галопом. В приступах нетерпения я готов был рискнуть сохранностью костей и заставить завтрашний день наступить уже сегодня. Тарквен сказал, что завтра к обеду мы будем в Элмуре, и в своем воображении я тут же пересел из сравнительно удобного седла в кресло головокружительного аттракциона. Этот последний день моей разлуки с Грейс внешне проходил спокойно и размеренно, зато мои внутренности пережили несколько ураганов, извержений вулкана и одно среднее наводнение». Странно, что никто вокруг не замечал и не слышал мысленный диалог, который я беспрерывно прокручивал в голове. Я придумывал реплики и для Грейс, потому что без них моя речь получалась длинной и утомительной. Надеюсь, что ее ответы будут отличаться от моего сценария разве что предлогами. Больше не буду жалеть о прошлом. Терзать себя за то, что совершил, и ругать за то, чего сделать не осмелился». «Сегодняшний день еще принадлежит к прошлой жизни, а завтра я сведу воображаемую действительность с реальностью и заживу в настоящем моменте». Дневник рассказчика А теперь поднимем бокалы за Сэма Маршала и его дочерей. За это они пили уже минимум два раза, а еще за короля, пусть здравствует, правит мудро и долго, за предшествующего короля, пусть покоится с миром и навсегда останется в памяти людей, пили за рассказчика, за воодушевление, за красочность его историй, главное, пили за процветание Марилии, ведь такие тосты — неотъемлемая часть любой попойки, особенно если на ней присутствует король вышеупомянутой страны. Джек с усилием поднял литровую кружку и сделал несколько глотков янтарной жидкости. Чем ещё заниматься, остановившись на ночь в знаменитой на всю Марилию пивоварне Ларгуса? Как не дегустировать продукцию заведения?» Сначала, конечно, для гостей провели короткую экскурсию. Они зашли в подвал, где заготавливался и сушился солод, погрелись возле огромных котлов, в которых варилось сусло, понюхали шишки хмеля и поразились многообразию форм и размеров стеклянной тары. Экскурсия сопровождалась подробным рассказом хозяина обо всех процессах. Некоторые из них в свое время помог оптимизировать сам Сэм Маршалл. Историю, пусть интересную и познавательную, мучительно было слушать рядом с резервуаром для брожения, поэтому Джек обрадовался, когда их провели на кухню и позволили оценить качество продукта. Ларгус был ярым фанатом своего дела, которое процветало вот уже почти 30 лет. Он не переставал совершенствовать рецепты и поставлял свои напитки в лучшие заведения, включая Королевский замок. Жена и три дочери Ларгуса относились к алкоголю равнодушно, а к охоте пивовара лично дегустировать — с осуждением, зато они хорошо умели посчитать и оценить прибыль. Судя по размерам дома и его обстановке, прибыль была внушительной. Очевидно, дурманящие разум напитки обогащают любую существующую реальность. Сейчас, кроме хозяина, в доме была только младшая дочь. Она пыталась флиртовать с Тони, но тот, кажется, не заметил. Девушка удалилась к себе с уязвленным самолюбием. Я ведь было невдомек, что объект интереса проморгал бы сейчас даже начало масштабных боевых действий. «Кажется, у нас пиво скоро закончится», — сказал Ларгус. Любопытно, как он пришел к такому ошибочному выводу, если рядом с пустой бутылью на столе стояла еще одна полная. «Я принесу еще». Хозяин пивоварни встал и пошатнулся. «Я помогу». — вызвался Тарквин, после чего наклонился к Джеку и едва слышно пробормотал. — Я проведу его до постели, а потом мы позаботимся о твоём друге. Вместо согласия Джек икнул. Он не собирался много пить. Грандиозные планы на завтрашний день требовали сохранить ясный ум и свежий вид, но Ларгус был таким гостеприимным, а пиво так ярко сверкало. Сквозь мутные стенки полупустой стеклянной кружки Джек рассматривал друга. Тони давно справился со своей порцией и теперь, положив голову на стол, тихо сопел. Иногда он хмурился и что-то бормотал. Если бы Самира не ушла отдыхать ещё два часа назад, она бы расслышала в этом невнятном наборе звуков своё имя. «Эй, Тони!» — Джек бесцеремонно попробовал растолкать его. «Тони, просыпайся. Сейчас мы уложим тебя в кровать». Его собственное опьянение уже рассеивалось, В отличие от Тони, он пил медленнее, что отразилось на количестве выпитого, и уж точно имел лучший метаболизм, так как чаще изнурял себя тренировками. Эх, нужно было заранее втолковать другу, что выпивка — это малоэффективное лекарство от разбитого сердца. Джек взял Тони за плечи и придал ему вертикальное положение. «Что, если Сэмми зайдёт сюда и увидит тебя в таком состоянии?» — спросил Джек. «Подумают ещё, что ты страдаешь из-за неё». Тони открыл глаза чуть шире, чем наполовину, и захлопал ресницами. «Какая Сэмми?» — поинтересовался он. «Самира, сестра Грейс», — ответил Джек. Он поискал глазами ёмкость с чистой водой, но такого напитка на этой кухне не наблюдалось. Все полки вдоль стен были заставлены жидкостями исключительно золотистых, медовых и светло-коричневых оттенков. «Какая Грейс?» — спросил Тони. «Какая?» — Джек нахмурился. «Как бы это объяснить?» «Грейс? Моя Грейс? я, Ну, как бы да». Или как бы нет. Тут оба варианта подходили. Грейс была вроде как его по определению, желанию и потребности, но она пока не знала об этом, ведь официально о правах заявлено не было. «Мой желудок хочет освободиться от пищи», — заявил Тони. Его попытка встать из-за стола не увенчалась успехом. Джек раньше об этом не задумывался, но теперь ему показалось, что его желудок тоже этого хочет. Да и мочевой пузырь в очередной раз за вечер решил о себе напомнить. Вернулся Тарковин, и они вместе потащили Тони в гостевую спальню. Тот пытался максимально облегчить задачу своим более трезвым товарищам. Если голова его безвольно болталась на груди, то ногам удавались вполне результативные шаги. Скоро Тони уже крепко спал, растянувшись по диагонали кровати — а Джек с Тарквином, не сговариваясь, вышли на балкон и расположились в плетеных стульях с мягкими подушками. Прохладный ночной воздух постепенно вытеснил остатки хмельного наваждения. Несмотря на усталость, Джек не мог заставить себя лечь и слушать в тишине свои мысли. Он нуждался в собеседнике, хоть каком-нибудь. Хорошо, что Тарквин решил составить ему компанию. Убранство балкона соответствовало общему настроению дома. Его перила служили одновременно полками, на которых хозяин заботливо расставил бутылки с пивом и стаканы, дабы гостям, решившим полюбоваться закатом, не пришлось делать это на пустой желудок. — Чудесный вид отсюда открывается, — сказал Джек про пейзаж за перилами балкона. Свод правил хорошего тона советует начинать разговор с нейтральной темы. Похвалить природные красоты уместно в беседе и с другом, и с королем. Ландшафт совсем незначительно менялся в течение дня. Новый обзорный пункт с высоты второго этажа позволял чуть лучше рассмотреть горные вершины. Теперь они тоже окрасились в цвет ночи, и только по звездам можно было угадать границу между небом и землей. Среди маленьких сверкающих точек зависла одна побольше. Луна уже прошла значительную часть цикла и приближалась к идеально круглой форме. Скоро можно будет отсчитать месяц в этом мире. Наступит полнолуние, в которую еще не получится вернуться домой. — Видишь тот холм? — спросил Тарквин, указав на возвышенность неподалеку. — Мой отец хотел построить на нем высокую башню, с которой было бы видно и ратушу в Элмуре, и наш замок, и ворота в Брокетфорд. — И драконов из Норклифа, если бы они вдруг решились напасть, — добавил Джек. Тарквин издал похожий на смешок звук. Он в равной степени мог означать иронию, пренебрежение, искреннее веселье или же просто попытку освободиться от застрявшей в горле хлебной крошки. «Для этого у нас уже есть бесполезное и некрасивое сооружение», — сказал он. «Да, мы там были». Джек хотел спросить, перешла ли к новому королю вместе с титулом обязанность построить башню, но не стал. «А ты давно знаком с Ларгусом?» — поинтересовался он вместо этого. «Сэм сдружился с ним, а мне нравилось проводить время с Сэмом». «Ты хорошо помнишь мистера Маршала?» Тарквин удобнее уселся в кресле. В такой позе он мог бы запросто уснуть уже через минуту после последней произнесенной фразы. «Мне было немного лет, шесть или семь, но Сэма Маршала я помню хорошо», — ответил он. «Одно из самых приятных воспоминаний того времени. Сэм был взрослым человеком из другого мира» непонятной для меня истории но все же он позволял мне вертеться рядом и задавать вопросы. Джек знал, что незадолго до этого в королевской семье случилось сразу несколько несчастий, которые болезненно отразились на Тарквине. Ничего удивительного, что прекрасный и загадочный мистер Маршалл подействовал на мальчика вдохновляюще. «Я тоже знаком с ним много лет», поделился Джек. Давным-давно он рассказывал нам истории об этом мире, представляя их фантастической выдумкой. Он не называл имен, но придумывал для всех интересные прозвище. «Принцесса из замка на Третьей горе», «Мальчик, который не умеет улыбаться», «Мудрый король», — нужно спросить Грейс, она лучше помнит. «Это я? Мальчик, который не умеет улыбаться?» — спросил Тарквин. Неопределённый взгляд вдаль, который годится для ностальгических раздумий, он теперь сфокусировал на переносице Джека. — Кажется, — Джек замялся, — я уже точно не помню, ты ведь сам понимаешь, рассказчики любят приврать, приукрасить, чтобы заинтересовать слушателей. — Я умею, — настаивал Тарквин. В доказательство он растянул уголки губ. Анатомическая улыбка была выполнена правильно, нужные мышцы сократились, появились морщинки вокруг глаз, да и угол искривления губ по отношению к подбородку однозначно указывал на улыбку. «Мне кажется, тебе нужен подходящий повод», — уклончиво ответил Джек. «Тогда улыбка сама получится, без принуждения». «Сумасшедший! Он мог бы отдыхать в мягкой постели, а вместо этого завёл беседу с королём, чтобы покритиковать его за недостаточно правдоподобную улыбку». Когда-нибудь они окажутся в более формальной обстановке, и Джек поплатится за своё возмутительное непочтение». Любопытно, как Грейс вела себя в таком обществе. Наверняка смущалась и едва могла построить связанное предложение. «А тебе нравится быть рассказчиком?» — спросил Тарквин. «Нравится», — быстро ответил Джек. «Даже быстрее, чем мозг, успел проанализировать вопрос и придумать ответ. Мне нравится записывать мысли, так их легче упорядочить». Иногда хочется сохранить реальные события, а иногда придумывается что-то неожиданное. Стало нравиться выступать на публике, когда все вокруг замирают и ждут каждое слово. Это какой-то новый вид власти, к которой я прежде не стремился. Мне нравится, что это делает меня особенным. Пусть Самира выбрала меня вовсе не потому, что посчитала достойным, но ведь это малозначительная деталь, правда? — Безусловно, — поддержал Тарквин. «Только мне кажется, что я пока не нашел того самого великого предназначения. Я просто эгоистично развлекаюсь и растрачиваю дарованную мне привилегию». «Если предназначению понадобится, оно само тебя найдет», — категорично заявил собеседник. «Здорово. Значит, я могу расслабиться». Джек рассмеялся. Жаль, что Тарквин в этот момент рассматривал голубой цветочек, который пророс в щели между досками пола, и не увидел, как правильно нужно смеяться. «А тебе нравится быть королем?» Тарквинг хмыкнул и задумался на несколько секунд. «Давай поразмыслим», — начал он, и Джек, вспомнив свой список с плюсами и минусами титула, приготовился мысленно его дополнить. «Появилось больше обязательств, что меня не пугает, и больше ограничений, из-за которых те самые обязательства иногда трудно выполнять». Меня ещё сильнее ненавидят люди, которые даже не знают и теперь недолюбливают те, которым я раньше хоть немного нравился. Уже три раза меня намеревались убить, и это только те попытки, что я заметил. Очевидно, что убийство отца, в котором меня обвиняют, и наследование его титула — лучшее, что случалось со мной в жизни. — Это Василёк? — Что? — Василёк, — повторил Тарквин, указав на цветочек. «А, ну да. Интересно, как его сюда занесло?» Джек решил не делиться теми позитивными аспектами, которые чуть раньше пришли ему в голову. «Разве тебя обвиняют?» — спросил он. «Ну, то есть подобные слухи доходили до меня, но разыскивают другого человека?» «Ясно ведь, что мы в сговоре», — пояснил Тарквин, чем, собственно, сбил Джека с толку. «Одно из двух. Либо Тарквин мастерски расставлял саркастические ловушки, либо он не помышлял, что означает слово «двусмысленно» и всегда выдавал правду с неизменно серьезным выражением лица». «Эм, да?» — уточнил Джек. «Конечно. Видишь ли, королю не пристало собственноручно убивать конкурентов. Этим должны заниматься подготовленные люди». Джеку стало неловко. «Обычно после таких высказываний следует фраза «Теперь ты слишком много знаешь, мне придётся тебя убить». «Но ведь ты этого не делал?» — спросил он с надеждой. «Нет». «А она...» «Как думаешь, она сделала?» «Я обязательно спрошу у неё, когда встречу». Джек решил услышать в этом ответе отрицание. «Тарквин, а можно мне сделать кое-что?» — спросил он несколько тихих минут спустя. «Только не подумай ничего такого, но мне хочется сделать это с момента нашей встречи». Джек протянул руку, медленно, осторожно, будто пытался поймать бабочку, и приложил ее к груди собеседника. Ладонь почувствовала размеренные удары. «Так, сердце у тебя есть», — авторитетно заявил Джек. «Я в анатомии хорошо разбираюсь и точно могу определить». «Да, спасибо. Грейс тоже его нашла», — ответил Тарквин. Джек вздрогнул и отдёрнул руку. Он долго ждал подходящей фразы, чтобы перейти к действительно волнующей его теме. Готовился, обдумывал детали, как для очередной истории. Но всё равно пережил короткий микроинфаркт, когда эта фраза прозвучала. Хорошо, что Ларгус умел угождать своим гостям. «Такой сорт мы ещё не пробовали», — Джек спрятал волнение за нервным смешком. Откупорив наугад бутылку, он щедро наполнил два стакана до самой верхней кромки. «Ты нервничаешь», — заметил Тарквин. «Это всё из-за неё, из-за Грейс», — быстро ответил Джек. «Она и моё сердце недавно отыскала, знаешь ли. Правда, немного в другом понимании». Одним ощутимым глотком он опустошил почти полстакана. Пиво было средней крепости, но согревало внутренности не хуже хорошего арадонского эля. Наверное. Проигнорировав выпивку поначалу, Тарквин почему-то передумал и потянулся к своему стакану. «Ты, наверное, не успел узнать её хорошо», — продолжал Джек. Грейс никогда особо не выделялась. Она неприметная, вполне обычная, да и не слишком красивая на первый взгляд. Тарквин уже собирался сделать глоток, но его рука замерла на полпути к рту. Те немногие, кто могли распознать эмоции на его лице, увидели бы сейчас неподдельное изумление. «На самом деле она потрясающая». Джек удивился, как легко слова, которые раньше были обвешаны гирями, стали вылетать изо рта. «Я знаю, Грейс уже больше десяти лет, но только недавно осознал, как сильно люблю ее. Грейс всегда была рядом, а я воспринимал как должное ее дружбу, ее влюбленность в меня. Это как воздух, понимаешь? Он необходим для жизни, но ты ведь не ценишь каждый вздох». Вопрос был риторическим. Джек обращался больше к себе, чем к молчаливому собеседнику, но Тарквин отставил нетронутый напиток и стал на всякий случай раздумывать над ответом. «Вот я и волнуюсь так перед нашей завтрашней встречей. Я собираюсь сказать ей», — подытожил Джек, «кто-то может долго ждать подходящего момента, чтобы признаться в чувствах. У меня этих моментов было так много, что это больше давило, чем подталкивало. Я все их упустил». «Почему только сейчас?» — спросил Тарковин. «Что?» «Почему тебе потребовалось десять лет, чтобы перестать считать Грейс недостаточно красивой?» Джек нахмурился. «Точно не знаю», — признался он. «Может, это случилось, когда я в первый раз поцеловал её, или когда мы провели ночь вместе. Тогда я больше испугался, а чувства пришли потом. Как-то совсем неожиданно для меня». «Чего ты испугался?» — Разного? — Джек потер веки костяшками пальцев, и перед глазами замелькали разноцветные пятна. — Что новое не получится, а старое разрушится, что я не способен быть с ней так, как она этого заслуживает. Тарквин выпрямился на своем кресле, будто собирался вставать, но передумал и замер в неестественной позе. — А ты не боялся ее потерять? Джек не смог бы объяснить, что именно этот страх вынуждал его нерешительно метаться. — Прости, что напрягаю проблемами, до которых тебе нет никакого дела, — сказал он. Иногда малознакомый человек оказывается лучшим слушателем, одновременно бесстрастным и понимающим. Ни тебе осуждения, ни преувеличенного сочувствия, которых с избытком хватает у лучшего друга. — Рад, что смог побыть для тебя подходящими ушами. — Если тебе тоже понадобятся уши, — вежливо намекнул Джек, — я сразу же вспомню про тебя. Джек неловко поёрзал и поднялся, решив, что разговор пора заканчивать. — Наверное, попробую уснуть. — Доброй ночи. — А ты не идёшь? Тарквин вновь откинулся на спинку кресла и принял расслабленную позу. — Я ещё немного посижу, — ответил он.